Благодарности. На историю о Мэк и Блейке меня вдохновила поездка в фургоне по хмурому побережью Орегона с мужем и черным лабрадором. И охота на крабов в волшебном Нехалем Бэй, на безумно красивой маленькой пристани. А потому особое спасибо Келли и Дженнис Лавиолет, хозяевам Келлис Брайтон Марины. Мы обязательно вернемся. Еще спасибо Джо Вон Вонсотак за то, что поверила в эту историю. Редакторам Кэлли Мартин и Шарлотте Хершаш за то, что помогли воплотить ее в жизнь. Литературному редактору Скоту Каламару за отзыв, Рику Эдмистену за корректуру, Джейсону Блэкберну за дизайн обложки и всему коллективу Amazon Паблишинг». Без вас бы ничего не получилось. И как всегда, глубокая благодарность моему мужу Полу и по совместительству моему покровителю искусств, который так поддерживает мое литературное творчество. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ» Февраль 2019 года. Звукорежиссёр Татьяна Корнилова читал Михаил Росликов